Эпилог. Прошло полгода с тех пор, как наша жизнь перевернулась. Полгода сомнений, борьбы, слез. И, наконец, решений. Я смотрела на документы, лежащие на столе передо мной. Два свидетельства. Одно о разводе, другое Рождение Маши. Они казались мне символами свободы и новой жизни. Получить развод с Андреем оказалось сложнее, чем я ожидала. Он упирался, тянул время, пытался манипулировать, угрожать. Но я стояла на своем. Каждый поход в суд был как маленькая битва, где я заново доказывала себе и всему миру, что больше не позволю ему управлять моей жизнью. Когда я, наконец, получила заветную бумагу, на душе стало легче. Нет, боль не ушла полностью. Но я почувствовала, что освободилась от цепи, которые держали меня так долго. Второе свидетельство было иным. Оно несло в себе не только формальности, но и огромный эмоциональный груз. Денис настоял на том, чтобы официально установить отцовство. Я долго колебалась, боялась, что это может что-то изменить между нами, но он был тверд. «Ирина», — сказал он однажды, глядя на меня своими разноцветными глазами, — «она моя дочь, и я хочу бы для нее не просто дяди Денисом. И я хочу, чтобы она знала, что у нее есть отец, настоящий». И вот теперь я держала это свидетельство в руках, а в графе «отец» Стояло его имя. Денис Сергеевич королев. Это казалось таким правильным, что я улыбнулась, чувствуя, как внутри развивается тепло. Мам, вдруг раздался голос Маши из комнаты. Давай дадим папе подарок. Пожалуйста. Я улыбнулась, вставая. Маша уже знала, что сегодня важный день. Я взяла оба документа. И направилась в гостиную, где Денис сидел на диване, листая книгу. Но я видела, как он краем глаза следит за мной. «Денис!» — позвала я, чувствуя, как голос предательски дрожит. Он поднял голову, его лицо озарила легкая улыбка. Я сделала шаг вперед, протянула ему свидетельство о разводе и новое свидетельство о рождении. «Это для тебя», — сказала я тихо, глядя на его удивленное лицо. Он взял документы, на мгновение замер, а затем открыл их. Его глаза пробежались по строкам, и я увидела, как его руки слегка задрожали. Он медленно прочитал графу «Отец», а затем поднял на меня взгляд. В этих разноцветных глазах было все. Радость, гордость, благодарность. Ира. Его голос сорвался, и он тихо рассмеялся, смахивая слезы, которые, похоже, не заметил. Спасибо. Спасибо тебе. Это ты заслужил, ответила я, улыбаясь. Ты был рядом, когда это было нужно. Ты доказал что готов быть ее отцом. Настоящим. Он посмотрел на Машу, которая стояла рядом, слегка замявшись. Затем он широко открыл ей руки, и она радостно бросилась к нему. «Папа!» воскликнула она, обхватив его за шею. «Ты теперь папа!» «Теперь официально», ответил он, смеясь. Но я был им с самого начала. Я не могла отвести взгляд от этой сцены. Они выглядели так естественно, вместе, как будто так и должно было быть всегда. Денис поднял Машу на руки, и в этот момент она повернулась ко мне, протягивая маленькую коробочку. «Мам, папа смешной. Надо брать». «Выходи за него замуж», — казала она, озорно улыбаясь. Я растерянно посмотрела на Дениса. Он покраснел, но его улыбка стала шире. «Это было не совсем по плану», — сказал он, ставя Машу на пол. «Но она права». «Ира», — он встал, открывая коробочку, в которой лежало простое, но изящное кольцо. «Ты выйдешь за меня?» Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Я смотрела на него, потом на Машу, которая радостно хлопала в ладоши, и поняла, что больше ничего не держит меня в прошлом. «Да», — ответила я, улыбаясь сквозь слезы. «Да, Денис, я выйду за тебя». Маша запрыгала от радости, а Денис обнял меня, крепко прижав к себе. В этот момент я почувствовала что наконец-то нашла свое место».